мы добрались до половины лестницы, сражаясь за каждую ступеньку. Когда мы доберемся до вершины, перед нами откроется широкая лестница, по отражению которой я спускался в Рэмбу. Эта лестница приведет нас к большой арке, являющейся восточными воротами в Амбер. От идущих впереди нас солдат осталось человек шестьдесят, затем сорок, двадцать, дюжина. Мы прошли уже примерно две трети пути, и лестница позади нас уходила зигзагами к подножию колвера. Восточной лестницей пользуются редко. Она построена лишь для красоты. В наши первоначальные планы входило пройти по выжженной равнине, затем сделать круг и обойти горы с запада, войдя в амбер сзади. Теперь нам оставалось либо атаковать в лоб, либо отступить. А отступать мы не собирались. Еще три воина Эрика были убиты, и мы взобрались еще на три ступеньки. Затем наш человек, шедший впереди, полетел вниз, и мы потеряли ступеньку. Ветер с моря был резок и холоден. У подножия горы стали собираться птицы. Сквозь облака выглянуло солнце, так как сейчас Эрик, наверное, не думал о том, чтобы управлять погодой. Мы подошли слишком близко к нему. Мы поднялись еще на шесть ступенек, потеряв еще одного человека. Мне стало страшно, дико и печально. Блейз шел впереди меня, так что скоро настанет его черед, а затем мой, если он погибнет. Впереди нас оставалось лишь шесть наших воинов. Десять ступенек. Их осталось пятеро. Мы медленно продвигались вперед, а сзади, насколько хватало глаз, каждая ступенька была залита кровью. Наш пятый воин убил шестерых, пока не погиб сам, так что мы прошли еще один короткий поворот лестницы. Третий человек дрался двумя мечами. Прежде чем умереть, он прикончил трех воинов. Следующий не обладал такой верой и не так хорошо владел мечом. Его убили сразу же, и теперь впереди оставалось двое. Блейз вытащил свою длинную шпагу, и ее лезвие сверкнуло на солнце. «Скоро, брат, ты увидишь, что они смогут сделать против принца Амбера», — прорычал он. Наконец настала и его очередь. Он ринулся вперед, мгновенно прикончив первого воина, находившегося перед ним. Острие его шпаги вонзилось в глотку второму и почти сразу же ударил плашмя по голове третьего, скидывая его вниз. Несколько мгновений продолжалась дуэль с четвертым воином, но и тут все было кончено. Я тоже держал свою шпагу наготове, поднимаясь вслед за ним и наблюдая за его действиями. Блейз был великолепен, даже лучше, чем я его помнил. Он несся вперед, как вихрь, и шпага в его руке казалась живой в отблесках света. И что бы ни говорили о Блейзе, В тот день он показал себя как истинный принц и вел себя, как подобает принцу Амбера. В левой руке он держал кинжал, используя его с ярой жестокостью, как только представлялся случай. Он потерял его, оставив в глотке одиннадцатой жертвы. Я не видел конца той колонны, которая выступала против него. Я решил, что, скорее всего, она доходит до верхней площадки он расчищал перед собой дорогу и продолжал подъем примерно с полчаса я наблюдал за ним, а наступающие против него воины все умирали и умирали. я слышал шепот восхищения воинов шедших позади меня у меня даже возникла сумасшедшая мысль что ему удастся так пробиться до конца он использовал буквально все приемы известные в фехтовании он выбивал мечи своим плащом делал подножки Он хватал свободной рукой за кисть и скидывал человека с лестницы в пропасть. Он дорубился до следующей лестничной площадки. К этому времени на его руке выступила кровь, но он не переставал улыбаться, и солдаты, вставшие вслед за теми, кого он убил, были бледны, как смерть. Это ему тоже помогало. И, возможно, то, что за ним находился я, готовый в любой момент вступить в бой вместо него, — тоже придавала им страху, действовала на нервы, замедляла их движение. Как я узнал позднее, они слышали о моих подвигах на море. Блейз поднялся до следующей площадки и расчистил ее, и вновь продолжал свое продвижение вверх. Честно говоря, я не думал, что ему удастся подняться так высоко. Он идеально владел шпагой. Я не видел такого с тех пор, как Бенедикт один уложил черт знает сколько людей, удерживая проход через Орденский лес против массы всадников. Однако Блейс стал уставать, это я тоже видел. Если бы был какой-нибудь способ сменить его хоть ненадолго и дать ему отдохнуть. Но такого способа я не находил, поэтому и продолжал идти за ним, со страхом ожидая, что каждый следующий удар может стать для него роковым я понимал, что он слабеет. К этому моменту мы находились всего в ста футах от вершины. Неожиданно Блейз стал для меня очень близок. Он был моим братом, и он здорово меня выручил. Не думаю, что он считал себя способным добраться до вершины, но он продолжал биться, предоставляя мне тем самым лишний шанс победить. Он прикончил еще троих, Но с каждым его ударом шпага двигалась все медленнее и медленнее. С четвертым он дрался минут пять, прежде чем убил его. Я был уверен, что следующий воин станет его последней жертвой. Но этого, однако, не произошло. Пока он вытаскивал шпагу из глотки очередного солдата, я перебросил шпагу из правой руки в левую, вытащил кинжал и бросил его. Он вонзился в горло по самую рукоять следующему воину. Блейс перепрыгнул через две ступеньки и ударом локтя скинул солдата с лестницы. Затем он сделал выпад вперед, вспоров живот следующему. Я кинулся вперед со шпагой в руке, готовясь заполнить пространство, если с ним что-нибудь произойдет, но он пока во мне не нуждался. К нему как бы пришло второе дыхание. С необычайной энергией он кинулся вперед и убил еще двух солдат. Я крикнул, чтобы мне дали еще один кинжал, и мне передали его по линии. Я держал кинжал наготове, ожидая, когда он опять устанет. Затем кинул его в очередного солдата, с которым бился Блейз. Но в эту секунду солдат как раз кинулся вперед, так что кинжал ударил его по голове своей рукоятью, а не вошел в глотку — Этого, однако, оказалось достаточным для Блейза, который тут же сделал выпад прямым ударом шпаги. Но этим воспользовался следующий его противник. Он кинулся вперед, и хотя шпага Блейза воткнулась ему в живот, Блейз также потерял равновесие, и они вместе упали в пропасть. Повинуясь скорее рефлексу, почти не соображая, что я делаю, но тем не менее прекрасно понимая, что решение вдоль долю секунды почти всегда оправдывает себя, я выхватил левой рукой из-за пояса колоду карт и швырнул ее Блейзу, который на секунду как бы завис над пропастью и крикнул во всю глотку «Лови скорее! Скорее же, идиот!» У меня не было времени увидеть, что произошло дальше пришлось отражать атаку и переходить в контрнаступление. Но колоду он поймал. Я успел увидеть это краешком глаза. Начался новый этап восхождения на колвер. Чтобы не терять зря времени, просто скажу, что нам удалось добраться до вершины. Тяжело дыша, я остановился на верхней площадке, поджидая, когда вокруг меня соберутся остатки войск. Мы построились, И двинулись вперед. Примерно час нам потребовался для того, чтобы дойти до Великой Арки. Мы прошли ее и вошли в Амбер. Где бы сейчас ни был Эрик, я был уверен, что он никогда не предполагал, что нам удастся зайти так далеко. Я задумался над тем, где сейчас Блейз. Хватило ли у него времени, чтобы выхватить карту и воспользоваться ею, прежде чем он достиг дна пропасти? Думаю, что я никогда не узнаю этого. Мы недооценили противника, недооценили его по всем статьям. Сейчас его войска намного превосходили нас своей численностью, и нам не оставалось ничего другого, как только биться до последнего. Может, я свалял дурака, что бросил Блейзу свою колоду? Я знал, что у него не было своей, и поэтому действовал инстинктивно. Но ведь я мог использовать карты, чтобы скрыться, если меня разобьют. Мы дрались до самых сумерек, и к этому времени у меня оставалось всего горстка воинов. Нас окружили глубоко внутри самого Амбера, но все еще достаточно далеко от дворца. Мы уже не продвигались вперед, а защищались и гибли один за другим. Мы терпели поражение. Льювилла или Дейдра предоставили бы мне убежище. Зачем я отдал колоду карт? Я прикончил еще одного солдата и перестал думать о своем поступке. Солнце спускалось и начинало темнеть. Нас оставалось всего несколько сотен. Затем я увидел Эрика и услышал, как он кричит, отдавая какие-то приказы. Как я жалел, что не могу подобраться к нему ближе. Но я не мог этого сделать. Возможно, я и сдался бы ему в плен, чтобы сохранить жизнь оставшимся у меня солдатам, которые отлично дрались и сохраняли мне верность. Но сдаваться было некому, и никто не требовал от меня сдачи. Эрик не услышал бы меня, даже если бы я заорал во всю глотку, он был очень далеко. Так что мы продолжали биться, и у меня осталось всего сотня воинов. Они убили всех, кроме меня. На меня же набросили сеть и сбили тупыми стрелами без наконечников. В конце концов я упал, и меня оглушили дубинкой по голове. А дальше начался какой-то кошмар, который долго не проходил. Мы проиграли. Очнулся я в темнице, в подземелье, глубоко под Амбером, сожалея, что мне удалось не все, на что я рассчитывал. Тот факт, что я еще оставался в живых, означал, что Эрик строит в отношении меня какие-то коварные планы. Перед моими глазами возникали видения, колодки, щипцы и огонь для пыток. Как долго я был без сознания, я не знал. Я обыскал всю камеру, пытаясь найти хоть какой-нибудь предмет, с помощью которого можно было бы покончить с собой, но не смог найти ничего годного для этой цели. Раны мои горели, и я очень устал. Я улегся поудобнее и уснул. Когда я проснулся, ко мне так никто и не пришел. Никто не принес мне даже поесть. Я лежал, завернувшись в плащ, и вспоминал все, что произошло с тех пор, как я проснулся в Гринвуде и отказался от укола. По всей вероятности, для меня было бы лучше, если бы я этого не сделал. Скоро Эрик будет коронован в Эмбере, а может быть, это уже произошло? Сон был прекрасным выходом, и я был таким измученным. Впервые за долгое время я получил возможность спать, отдыхать и залечивать временем свои раны. Глава восьмая Сколько раз я засыпал и опять просыпался, я не помню. Дважды я находил мясо и воду на подносе возле дверей. Я чего-то ждал. Затем со за мной пришли. Дверь распахнулась, и показался слабый свет. Я моргнул с непривычки, и в этот момент меня позвали. Коридор снаружи был до отказа набит фалангой вооруженных солдат, чтобы я не выкинул какого-нибудь фокуса. Я провел рукой по щетине на подбородке и пошел туда, куда меня звали. Шли мы долго, и, дойдя до зала по спиральной лестнице, начали по ней подниматься. Пока мы шли, я не задал ни одного вопроса, и никто ничего не пытался мне объяснить. Мы поднялись до коридора, и меня провели уже по самому дворцу. Меня провели в чистую и теплую комнату и велели раздеться. Я повиновался. Потом вошел в ванну с горячей водой, от которой курился приятный пар, и подошедший слуга соскреб всю мою грязь. Затем он побрил и подстриг меня. После ванны мне дали чистую одежду черного и серебряного цветов. Я оделся на глазах солдат, и на мои плечи накинули плащ с серебряной застежкой в виде розы. «Теперь вы готовы», — сказал мне сержант охраны. «Пройдите сюда». Я направился за ним. Меня провели в самый конец дворца, где кузнец сделал мне наручники и сковал цепями ноги. Цепи оказались тяжелыми, чтобы у меня не хватило сил порвать их. Я понимал, что меня избили бы до бесчувствия, если бы я стал сопротивляться, а результат был бы тот же — поэтому я не сопротивлялся. Несколько стражников взяли меня за руки и повели дальше. Я не мог смотреть по сторонам на все то великолепие, которое меня окружало. Я был пленником, и сейчас ничего не мог с этим сделать. Быстрый взгляд в окно подсказал мне, что уже ранний вечер. По длинному коридору меня провели в столовую комнату дворца. Повсюду стояли столы, а за ними находились люди, многих из которых я знал. Самые прекрасные костюмы и платья Амбера горели и переливались от света, играла музыка, ярко полыхали факелы. Я видел лица, которые знал, но было и много незнакомых. Я увидел Менестреля лорда Рейна. Да, он был посвящен в рыцаре мною я не видел его много веков. мой взгляд упал на него, но он отвернулся. меня провели до большого стола в центре зала и усадили охрана встала позади меня, прикрепив мои ноги к цепям специально для этого недавно вделанными в пол в виде колец кресло во главе стола еще не было занято. я не знал женщину сидевшую справа от меня, но слева от меня находился джулиан. Я не обратил на него внимания, а уставился на мою соседку. — Добрый вечер! — произнес я. — По-моему, нас не представили друг другу. Меня зовут Корвин. Она поглядела на сидящего справа от нее мужчину, как бы за поддержкой, но этот большой рыжий мужчина с кучей прыщей на лице отвернулся и сделал вид, что оживленно беседует с другой женщиной. Она выдавила на лице слабое подобие улыбки и прошептала «Меня зовут Корнель. Как поживаете, принц Корвин?» «Какое приятное у вас имя», — заметил я. «У меня все в порядке. Скажите, как получилось, что такая хорошая и красивая женщина вдруг очутилась тут?» Она быстро сделала глоток вина. «Корвин», — вдруг произнес Джулиан, — громче, чем это было необходимо, Я полагаю, что леди, к которой ты пристаешь, считает твое поведение несносным. Согласен. По-моему, она не сказала тебе ни слова за весь вечер. Он покраснел, затем стал белым, как мел. Достаточно. Я не намерен терпеть от тебя грубостей. Тогда я потянулся и намеренно позвенел своими цепями, Кроме того эффекта, который это произвело, я узнал, сколько свободного пространства находится в моем распоряжении. Мало, конечно. Эрик был достаточно осторожен. «Подойди поближе и прошепчи мне на ухо свои возражения, братец», — обратился я к Джулиану. Но он почему-то этого не сделал. Я был последним, усевшимся за стол, и поэтому знал, что скоро наступит время тому, что должно произойти. Я не ошибся. Зазвучали шесть труб, и в зал вошел Эрик. Все встали, кроме меня. Стража вынуждена была стащить меня со стула и поддерживать с помощью цепей в стоячем положении. Эрик улыбнулся и спустился по лестнице справа от меня я с трудом различал его собственные цвета под горностаевой мантией в которой он завернулся. он встал во главе стола остановившись возле своего стула подошел служащий стоящий позади него стали разливать по бокалам вино все дружно подняли свои бокалы пусть вечно все вы будете обитать в амберии Торжественно проговорил Эрик. В вечном городе. Я не стал брать свой бокал. Возьми бокал, угрожающе прошипел Джулиан. Подай мне его, ответил я. Он этого не сделал, но посмотрел на меня многообещающим взглядом. Тогда я быстро взял свой бокал в руки и поднял его. Между нами было сотни две людей но мой голос разнесся по всему залу. Эрик не отрывал от меня горящего взора, когда я произносил свой тост. За Эрика, сидящего в самом конце стола! Никто не пытался ударить меня, в то время как Джулиан выплеснул содержимое своего бокала на пол. Остальные последовали его примеру, а меня отпустили, и я упал на свое место. Начали подавать блюда, а так как я был голоден, то ел больше остальных и с огромным аппетитом. Музыка не умолкала ни на минуту, и трапеза продолжалась примерно часа два. За это время никто не сказал больше ни слова, и я сам больше ни к кому не обращался, но мое присутствие подспудно ощущалось всеми, и наша часть стола была намного тише остальных. Каин сидел от меня далеко по правую руку Эрика. Я решил, что Джулиан не пользуется особой благосклонностью у Эрика. Ни Рэндома, ни Дейдры не было. В зале находилось множество других дворян, которых я знал и считал своими друзьями, но ни один из них не кивнул мне в ответ, случайно встретившись со мной взглядом. Я понял, что для того, чтобы Эрика провозгласили королем Амбера, Оставалась совсем маленькая формальность. После обеда речей не было. Просто Эрик встал из-за стола, снова торжественно зазвучала музыка. Затем составилась торжественная процессия, ведущая к тронному залу. Я знал, что за этим последует. Эрик встал перед троном, и все склонили перед ним головы. Меня согнули так, что мне пришлось встать на колени. Сегодняшний день был днем коронации Эрика. Наступило молчание. Затем Каин внес подушку, на которой возлежала корона. Корона Амбера. Он подогнул колени и застыл в этом положении, протягивая корону Эрику. Меня рывком цепей подняли на ноги и потащили вперед. Я понял, что должно произойти. До меня это дошло. В мгновение ока, и я стал сопротивляться. Но ударами меня вновь поставили на колени у самых ступеней трона. Зазвучала мягкая музыка. Это были зеленые рукава. За моей спиной Джулиан произнес Смотрите на коронование нового короля Великого Амбера! Затем он прошептал мне: Возьми корону и подай ее Эрику. Я посмотрел на корону Амбера, лежащую на алой подушке, которую держал Каин. Она была сделана из серебра, с семью высокими пиками, на каждом из которых сверкал драгоценный камень. Она была изукрашена изумрудами, а по бокам ее были вделаны рубины. Я вспомнил о тех временах, когда видел эту корону на отце. Нет. Просто, — просто ответил я и почувствовал, как меня ударили по лицу. — Возьми ее и подай Эрику, — повторил Джулиан. Я попытался ударить его, но цепи были надежно натянуты. Мне снова дали пощечину. — Ну хорошо, — вымолвил я в конце концов и потянулся к короне. Несколько секунд я держал ее в своих руках, а затем надел ее на свою голову и провозгласил. — Я короную себя Корвина в короли Амбера. Корону немедленно сорвали и положили на подушку. Меня несколько раз сильно ударили по спине. По всему залу пронесся какой-то шепот. — А теперь возьми ее и попробуй еще раз. Зловеще процедил сквозь губы Джулиан. «Подай ее Эрику!» Последовал еще один удар. «Хорошо», — прошептал я, чувствуя, как по моей спине течет что-то липкое и мокрое. На этот раз я швырнул корону изо всех сил, надеясь попасть Эрику в лицо. Он поймал ее на лету правой рукой и улыбнулся так, как будто заставил меня сделать то, что ему было нужно. «Благодарю». Еще шире улыбнулся он. «А теперь слушайте меня все присутствующие и те, кто слышит меня в отражениях. В этот день я принимаю корону и трон. Я беру в свои руки скипетр королевской власти. Я честно завоевал этот трон и беру его по праву моей крови. Лжец!» — крикнул я, и тут же чья-то рука зажала мне рот. — Я короную себя, Эрика Первого, королем Амбера. — Долго живи, король! — прокричали дворяне три раза. Затем Эрик наклонился и прошипел мне в ухо. Твои глаза видели самое прекрасное зрелище за всю твою жизнь. Стража! «Уберите Корвина, и пусть ему выжгут глаза, и пусть он запомнит все виденное сегодня, как последнее, что он видел. Затем киньте его в темницу, в самое глубокое подземелье Амбера, и пусть его имя будет забыто». Я плюнул в него, и меня избили на прощание. Никто не смотрел на меня, когда меня выводили, И последнее, что я помню, — это фигура Эрика, сидящая на троне, улыбающаяся и раздающая милости окружающим его дворянам. Его приказ был выполнен довольно быстро, но я потерял сознание, прежде чем они успели закончить свое грязное дело.